и в результате потеряла всякую осторожность постаравшись к кассе за выплатой выигрыша подойти сразу перед ними выслушав пешливое поздравление кассира, я с удовлетворением перехватила полной зависти взгляд своих земляков и с благожелательной улыбкой на своей черной физиономии выслушала замечание об африканской обезьяне которой повезло как Не буду повторять, как мне повезло, лексика сотрудников наркобизнеса не для печати. Но в данном случае все их слова доставили мне истинное наслаждение. А потом я сказала им по-английски, с прекрасным английским произношением. А надо сказать, что произношение всегда удавалось мне при обладении иностранными языками. мальчики сказала я по-английски со своим прекрасным произношением. Передайте шефу. Дама прихватила сумку случайно, по ошибке, не имеет понятия о ее содержимом и постарается ее вернуть по принадлежности. Не пугайте даму, дайте ей возвратиться к себе. Сумку она оставила в Варшаве. Пусть вернется и возвратит ее вам. Если я собиралась их ошарашить, то это мне удалось. Оба просто остолбенели и слушали меня, раскрыв рты. Я решила их добить. Фамилия дамы Хмельевская продолжала. Я стараюсь собственную фамилию исказить на английский манер почти до неузнаваемости и произнося ее с жутким трудом. Нельзя допустить, чтобы она видела кого-нибудь из наших в Варшаве. Пусть ее встретит кто-нибудь из здешних, может быть, один из вас. «Дама явится в ту же камеру» в ту же камеру хранения, откуда она забрала товар. Свяжитесь с шефом немедленно. Мазурики пошевелились. К хмырю даже вернулась способность говорить. — А ты кто? Откуда знаешь? — Тебя это не касается. Передают то, что положено тебе знать. Неужели вы с шефом думали, что вас оставили без присмотра? Главное, не забудь, ровно через три дня она появится с сумкой на вокзале. Все. Нет, не все, опомнился и кусок. Пароль. Вот с вашими паролями вы и напортачили, теперь расхлебывай. Скажи спасибо, что мы не зевали. Большой привет. И я гордо удалилась. Они меня не преследовали. Видимо, присмотр, выдуманный мною, не был для них такой уж неожиданностью. Когда речь идет о больших деньгах, такого рода мафиозные структуры обычно подстраховываются, и о дополнительном контроле могут не знать не только исполнители, но даже и шеф операции. Береженного бог бережет, и я покидала и подром Шарлаты Лунд уже в обычном европейском обличии, хотя в кабину дамского туалета под трибунами вошла в виде негритянки. Горячая и холодная вода, чистое полотенце, все удобства. Быстро смыла я темную краску, чуть не забыла об ушах, оставив их черными. В последний момент заметила. Подаренный Павлом плащ, я вывернула наизнанку клетчатой подкладкой вверх а поскольку уже стемнело, прошла в толпе мимо всматривающегося в выходящих куска, беспрепятственно. Хмырь, наверное, дежурил у второго выхода с подрома. Белый вольва Павла я заметила издалека, подошла не торопясь и села рядом с водителем. По дороге я рассказала Павлу о событиях на бегах, о неожиданном выигрыше, о случайных соседях на трибуне и о моем сообщении их шефу. Последнее особенно потрясло Павла. «С тобой не соскучишься», — только и сказал он. «Какого черта ты вообще наплела им такое?» «Чтобы ненароком не пристукнули меня, чтобы оставили в покое, чтобы считали глупой бабой и дали возможность вернуть похищенное. Чем черт не шутит? Вдруг негритянка правду сказала? Пристукнуть же они всегда успеют». «Ты в самом деле собираешься явиться в камеру хранения центрального вокзала?» В самом деле, демонстративно, вернее, показательно. Обменяю сумки и еще громко извинюсь. Ну, что поделаешь, я такая рассеянная. Да почему же ты так уверена, что сумка Миколая тебя ждет? Может, ее уже давно нет? Тогда и начну расстраиваться. Зачем же раньше времени? Но я почему-то уверена, что она там так и стоит под стойкой. Ты же знаешь, что я оптимистка. Знаю и очень это люблю. Ну ладно, допустим, твой план осуществится. А что ты скажешь в полиции? Пока еще толком всего не придумала. Да и, как я тебе говорила, для этого понадобится моя свекровь. Мы доехали до гостиницы, я опять сделала попытку связаться со свекровью по телефону. Она оказалась дома и огорошила меня какой-то паней мацелашек Что-то не то. Я попросила Павла позвонить ей. Павел позвонил. У нее там кто-то есть, сказал он, положив трубку. Боюсь, как раз из полиции. Попробуем позвонить позже. И вот что я хочу тебе сказать. Слушай внимательно и постарайся запомнить. Но эта информация только для тебя. Будешь общаться с фараонами, им не гугу. В афере с фальшивомонетчиками сильно замешан один тип по фамилии Доминик. Во всяком случае, я считаю, что должен быть замешан. Очень большая шишка и на редкость мерзкая личность. Если придется с ним столкнуться, остерегайся его. От этого подонка можно всего ожидать. Запомнила? Доминик. Свекрови мы через час позвонили, но ее не было дома. Я забеспокоилась. Если и правда, что до нее добрались фараоны... Неужели из-за проклятой сумки? Ведь ее могут и посадить вместо меня. Очень просто. Немедленно возвращаюсь, сказала я Павлу. Надо узнать, что с Иоанной. Ты в самом деле предполагаешь, что у нее в квартире были полицейские?» Иисус Мария, ведь это я подкинула ей наркотики. Никто не поверит, что она ни при чем. А она меня ни за что не выдаст. Вроде ты собирался по делам в Бельгию. Во сколько мы отправляемся?» Странное выражение появилось на лице Павла, когда он посмотрел на меня. «Не иначе подумала, я теперь окончательно убедился. Правильно сделал, когда бросил меня и женился на этой своей последней третьей жене. А все из-за Миколая, чтобы ему пусто было». Ну ладно, вот уже я до него доберусь. Я ведь собирался еще раз забежать к этому моему заказчику мафиози, задумчиво ответил Павел. Даже предлог выдумал. Ну да ладно, придется отказаться от встречи с ним. Ты права, с Иоанной тебе надо обязательно увидеться, и чем скорее, тем лучше. Хорошо, едем немедля. По дороге договоримся о том, каким образом будем поддерживать связь. Говорят, не в деньгах счастье. И все-таки деньги здорово облегчают жизнь. Четыре тысячи долларов чуть ли не с неба свалились на меня. Легко достались. Легко и растрачу. Решила я и постаралась больше над финансовой проблемой не ломать голову. Только во Франкфурте, распрощавшись с Павлом и расположившись в спальном вагоне, я задумалась над тем, что меня теперь ждет. И впервые усомнилась в правильности своих поступков. Стоило ли лезть на рожон? Ведь очень вероятно, что в данный момент меня разыскивает и полиция, и мафиози с их наркобизнесом. Причем последним я сама назвала свою фамилию. Может быть, уже поджидают на вокзалах? Ох, напрасно я решила ехать поездом. В нем чувствуешь себя как в тюрьме. Не могу же я между остановками на всем ходу выскочить из вагона и скрыться? Нет, надо как можно скорее покинуть этот дурацкий поезд. Может, шпионы моих преследователей уже прочесывают вагон за вагоном? Честно выигранные на бегах в Шарлоттон-Лунди датские кроны я еще в копенгаге не обменяла на доллары. И эту наличность везла в сумочке. Не бог весть, какая сумма, но за 4000 долларов можно, если не купить, то взять на прокат автомобиль. Ну, пусть не новый. Да что автомобиль, даже велосипед лучше этого проклятого поезда. А еще лучше байдарка. Жаль, отсюда ни одна река не течет до Варшавы. Я вышла вскоре при пересечении границ в Жепине. С облегчением, убедившись, что на станции никто меня не поджидает и не пытается задержать, я двинулась на поиски бензонаправочной станции, по возможности большой и оживленной. Такая действительно оказалась поблизости. Я добралась до нее на такси, естественно, не посвящая таксистов свои дальнейшие планы. Поскольку мне очень не понравилось то, что пограничный контроль слишком придирчиво разглядывал и меня, и мои документы, я сразу же по выходе из поезда изменила свой внешний вид, воспользовавшись, как всегда для этой цели, туалетом на вокзале. «Боже, эти отечественные туалеты!» Для изменения внешности я прибегла к простейшей метаморфозе. Постарела. На голову напялила парик с сединой, а морщины под глазами и у рта изобразила одним росчерком. Ну, может, двумя-тремя. И сделала мешки под глазами. А поскольку известно, наиболее запоминающимся фрагментом человека является его одежда, я сняла с шеи ярко-оранжевый шарфик, дорожный костюм прикрыла легким плащом, а шпильки на высоких каблуках сменила на удобные туфли на среднем каблуке. И вместо прежней сумки, темно-синюю белую полоску, взяла в руки белую в красную полоску, тоже большую, куда положила весь мой багаж. На плечо же повесила подарок Павла, маленькую изящную сумочку, которая всю дорогу пребывала в укрытии. Теперь ей сама бы себя не узнала. Хозяином бензоколонки оказался интересный молодой мужчина. По всем признакам бабник. Эх, жаль, знать бы заранее, тогда бы я не делала себя пожилую женщину, а напротив, помолодела бы лет на десять. Но, похоже, и в таком виде я показалась ему достойной внимания, ибо глаза его загорелись характерным блеском.